Глава 5. Эльмира схватила свечу и подняла перед собой. Свет упал на грязные миски и склянки. Я принюхалась. Фу! От тёмной липкой жижи несло дохлятиной. Так пахнут мёртвые моллюски в раковинах, когда их выпрасывают на песок. А это что? Я присмотрелась к большой чашке с коричневой жидкостью и серой плесенью сверху. Ну и ну. Похоже на чай. Медленно, стараясь ничего не задеть и не уронить, я провела свечой вдоль стены и с интересом рассматривала содержимое полок. Почки трав, перья птиц, клыки, когти и даже высушенная змеиная кожа в высоких банках. Шкаф явно принадлежал опытной, но не сильно опрятной ведьме. А здесь Я осторожно вытащила бутылочку с бордовой вязкой жидкостью. Мр, похоже на кровь. Надеюсь, хотя бы не человеческая. Я никогда не использовала в магической практике части зверей. Убийство живых существ у меня под запретом. Где я? Похоже, я изменила Москву слишком радикально. Неужели благодаря мне теперь модно иметь в квартире не гардеробную, а а комнату для занятий магией. Я встряхнула головой. Может, наваждение сейчас рассеется и всё вернётся на свои места? Наверное, я просто сильно ударилась головой, поэтому мне и мерещится странный колдовской антураж. Магия не работает по щелчку пальцев. Нельзя пожелать новые миры и тут же в него попасть. Внезапно дверь распахнулась, и по комнате расползся тёплый свет. Приветушки. Человек уже неплохо. Я определённо делаю успехи. Захохотала чудная девушка, как доктор Ливси из мультфильма Остров сокровищ, и добавила по слогам: Понимаешь меня? Я от неожиданности только кивнула. Незнакомка выглядела слишком диковинно даже для ведьмы. Какой-то нелепый персонаж из фэнтези-романов. Наверное, я правда крепко стукнулась головой. Её и брынеткой не назовёшь. Тёмные мятые локоны сверху, как паутина, покрывали седые серебристые волоски. Когда она успела посидеть? На вид не старше меня. Чёлка закрывала половину лица и делала его слишком тяжеловесным. Серый заляпанный балахон и толстый пушистый шарф, закрывавшие верхнюю часть тела и даже шею, Завершали, несу разный образ. Зато на лице девушки играла широкая лучезарная улыбка. Я давно таких не видела, живя в хмурой Москве. «Будем знакомы. Я Эльмира. Можно просто Эля. У тебя хвост или крылья в наличии?» Глупо хихикнула девушка. Дернула меня за руку, к себе и крутанула на месте. Она взмахнула второй ладонью, из её пальцев вышел сверкающий огненный сгусток и завис в воздухе. Я долго не раздумывала, вскрикнула и метнулась к двери. "Стоять!" произнесла Эля. А я закричала снова. "Да не ори ты! Ночь людей разбудишь". Огненный шар ударился об пол рядом с моими ногами, ударился и пропал, будто его и не было. даже чёрного пепла на ковре не оставил. Хвоста и крыльев нет. Очень хорошо. Очень хорошо. Девушка напряжённо помассировала виски, жалобно взглянула в мою сторону и произнесла: "А ты, может быть, и ведьма?" "Ведьма?" бодро ответил я и упёрла руки в боки. "Ещё какая? Поэтому лучше со мной не связываться. Тебе дороже выйдет. стопнула ногой и угрожающе шагнула вперёд. Со мной шутки плохи, добавила я банальщину, взятую явно из какого-то фильма. Но блеф никогда не был моей сильной стороной. Охо-хо-хо, нишки. Дай-ка ты разглядеть тебя. Мой первый созданный с нуля человечишка. Были захлопнула в ладоши, как маленький ребёнок, в умилении прикусила губу. Да я просто лучшая ведьма на потоке. Надо дать тебе имя. Девушка отвернулась, а я краем глаза присматривала, чем бы стукнуть её по голове и сбежать. Чай будем пить? Чустро обернулась она. Я стащила с ужина шоколадное печенье. В прошлый раз только оно и спасло. Перемудрила я с заклинанием, а может, жасмин позабыла кинуть в чан. В общем, вытащила в итоге из другого мира крывожадную тварь. Крылатая химера с чешуёй, непонятно кто вообще, зубище, как тищи размером с палец. Только шкал одным печенями её и вытихамило. Сожрала под люка все запасы и уснула в углу. Она-то вроде тихая, и без чешуи. В психологии есть упражнение на примирение со своими эмоциями. Называется попить чай со своей грустью. Видимо, настала и мой черёд. пить чай со странным видением из моего странного кошмара. «Чай!» — настойчиво предложила девушка и для убедительности потрясла заварочным чайником у меня перед носом. Коричневая жидкость пролилась на ковер, и я едва успела отскочить. Вспомнила про чай с горкой плесени в соседней комнатенке и засомневалась. Впрочем, если это сон, то какая разница? "А где ты живёшь? Есть чай?" буркнула девушка и забавно подвигла бровями. "Это такой напиток из листьев чайного куста". "Что за чай? Не отрава?" прервала я. "Начнёт ещё объяснять, что такое чай, не остановишь потом". "С жасмином и розой", вдохновенно начала Эля, приложив руку к сердцу, будто читает стихотворение. Авторский купаж Академии женских чар. который поможет вам стать привлекательнее и желаннее, сохранить молодость и замедлить старость, усилить естественную красоту и очарование. Девушка чихнула и хмыкнула. Короче, мы впариваем его тем, кто не уверен в себе. Я захлопала глазами. Голова идет кругом. То огненный шар, то химера, то академия. Надо бы хорошенько выспаться и всё закончится.